Глава двадцать вторая. Сайт Квесты. Торн порадовал нас тем, что знал о наличии ядовитых трав. «Щикотун, пожалуй, лучше всего подойдет», — сказал он, заставив меня неожиданно посмеяться. «Щикотун и яд?» «Да», — серьезно ответил травник. «Название только ничуть не смешное. Если в желудке начало свербить, значит, щикотун уже внутри».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 Какая ещё проблема? У меня нет шикотуна, я его нигде не нашёл. Хорошо, скажи мне, где он растёт, я поеду и найду его. Похож на соко, мрстёт рядом с водой, но отличается шириной листа, не прогадаешь. И ещё он должен начать свисти. Беглый четырёхлистник. Уже вдогонку мне крикнул Торн. Филида бросилась следом за мной. И куда ты дёру дал? К реке.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 Смотрю, успехи у тебя становятся всё более заметными. Ко мне подошёл отшельник и работать сначала не пропадать. Пожалуй, я ещё разок пропаду кое-где, отозвался я. Надо найти щикотуна для Торна. А кроме тебя это никому сделать. Едва ли, я пожал плечами. А кому? Филида пойдёт со мной. Жители бережка у нас заняты на стройке, а новенькие пока что обустраиваются.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 К тому же, здесь не климат суховат, мне кажется, продолжал отшельник. Но зато у тебя и стёвцы, стриги шерсть, прялка. Я бы на твоём месте расписывал задачи более подробно. И он вернул мне тетрадь. Только сейчас исправь ничего. Грязно будет, запутаешься. Порядок важен во всём. Охотников пиши тоже, только среди тех, кто у тебя в деревне его нищий. Нет здесь таких.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 Даже в наше время молодые девушки он осёкся, потому что Фелида вернулась. Молодые девушки что? спросила Анна. Не хотят охотиться, если только на будущих мужей. С серьёзным лицом ответила Анна, а потом положила мне руку на плечо. Рослых, сильных, крепких добытчиков. И посмотрела на меня. Подрастёшь ещё, вообще вопросов не будет.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 "Мм, да, в армию тебе точно нельзя. А я-то думала, что ты будешь меня потом сопровождать в поляны. Зачем?" испуганно спросил я. "Доложиться в выполнении задания, а там будешь заниматься своими делами. Кузницу заберём, если получится. И жену Крола", добавил я. "Вот видишь, сколько ещё дел впереди, а ты не можешь быстро бегать?"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 Сайт квесты вырвалось у меня. Ты всегда такое охинею несёшь. Уже не оборачиваясь, сказала Филида. Не отставай.